Глава 10. Вечером в Амелле на Екатерининском канале Лиза пила горячий клюквенный морс с мёдом, потому что от запаха кофе она сегодня устала. Впервые в жизни устала настолько, что даже курить не хотелось. После утренней суматохи она успела съездить домой. Да, отныне её дом мандариновая квартира на Чёрной речке. Ес освободить из макросумочного заключения истрадавшегося пусю. Котик толстенький животик со всех лап кинулся к самобранке, громко жалуясь скатерти на злую и жестокую хозяйку лиску. Самобранка, не без помощи злой и жестокой лиски, которая по нажимала нужные кнопки, выдала ему в утешение двойную порцию тёплых охотничьих колбасок собственного приготовления. Сама же Лиза переоделась в уютный спортивный костюмчик, с наслаждением погрузила ноги в сухие кроссовки, нацепила красную шляпу и отправилась в Амеллу на посиделке с коллегами. «Вы все меня сегодня угощаете!» — заявила она с порога. «Я свои деньги на кофе для Афони спустила». «Голубушка, разумеется!» Канцелярия всё вам возместит завтра утром, сплеснула руками шеф. Это не помешает мне сегодня заказать себе ореховый взрыв за ваш счёт, нахально сказала Лиза, усаживаясь за привычный столик возле фонтанчика. На этот раз лицом к окну. Теперь она могла спокойно смотреть на белые хребов и остановку в вакуумке. На месте её бывшего дома номер 99 по Екатерининскому каналу. Филипп Петрович с умилением глядел на своих детишек, Лизу, Аврору и графа Александра, и развлекал их сказочкой о том, что ждёт Ищеек на приёме в Зимнем дворце. Слуг там почти не водится, голубчики мои. Так что вокруг вас никто с закусками и напитками бегать не будет. Полное самообслуживание. Электричество и величество старается экономить, бережёт экологию. Поэтому лампы горят не все. В больших залах темновато. При входе вам выдадут гироскутеры. Просторы не шуточные. Пешком целый день будете до нужного места добираться. Лезей точно с гироскутера свалится, клянусь господом Богом. Ставила Аврора. позорит нас всех. Я договорюсь, чтобы и завтра выдали казённый гроскутер, сказал граф. Уверен, что если Екатерина Андреевна немного потренируется, сумеет со свистом промчаться по амфиладам царской резиденции. Со свистом не получится, усмехнулся в усы Филипп Петрович. Говорят, государь не согласилась устроить в зимнем выставку работ господина Головастикова. Так что повсюду будут расставлены его бессмертные холсты. Пупырки поповелиновые. Ужаснулась Лиза. Зачем же она на такое согласилась? Мой друг, Гавриил Левинсон ей посоветовал, сказал шеф. Он иногда консультирует государюню по творческим вопросам. По его мнению, подобный шаг со стороны императрицы вдохновит всех начинающих художников страны. Семья Екатерины Николаевны сотни лет назад обязалась всеми силами поддерживать искусство, даже если от этого искусства глаза слезятся. Но слово Романовых крепче карбона. Как любит повторять наш бывший император Николай Прогрессивный. Ладусики, космические картины Ангела я как-нибудь переживу. В конце концов, я же сумела выжить после просмотра "Свету и Валентин Скиркоровым" в центральной роли. Главное, чтобы кормили на приёме хорошо. Я без еды не могу. Царских блюд поем. Оживилась Лиза. Может А сётра дадут ли наносова или бломанже какое-нибудь миндальное, размечталась она. Вот только и думает, как бы живот свой набить. Не одобрительно покачала пёстрой головой Аврора. Бейби, с таким аппетитом ты скоро в парадную форму не влезешь. Расхудеть для телепортации не надо? Всё, welcome калории. «Вынужден вас разочаровать, милая барышня», — покачал головой Филипп Петрович. «Но вряд ли вы попробуете на приеме что-нибудь принципиально новое». «Екатерина Николаевна не держит повара, бюджет не позволяет. Поэтому для своих гостей императрица, как правило, заказывает еду из Амеллы. Боюсь, даже ореховый взрыв». к которому вы относитесь с такой нежностью для государю не непозволительная роскошь. Ну и дела, поразилась Лиза. Ну хоть со Стивеном Хокингом увижусь. И то хлеб. Или я должна сказать в данном случае и то бланманже. Кстати о хлебе. Вы бы видели, Филипп Петрович, с каким аппетитом накинулся на еду Люстенбергер. Восторженно поведал граф: Швейцарской тюрьме его почти не кормили. Мы с Платоном разместили его в отеле Европа в номере с видом на памятник Пушкину. Люстенбергер цитирует с любого места почти все стихи Александра Сергеевича, конечно же, в переводе на швейцарский. Да. Словом, он заказал полный обед, но сумел осилить только куриный бульон. и кусочек ржаного хлеба. Желудок сократился, ничего удивительного. Потом попросил пишущую машинку. Современные компьютеры Лустенбергер не признает. Боится электронной слежки, очевидно. Оказывается, пишущие машинки до сих пор продаются в пассаже второго. Я и не подозревал. Получается, на них есть спрос. После обеда Лустенбергер захотел посетить Русский музей императора Александра III. Он же совсем рядом, прямо напротив отеля Европа. Но меня вызвал к себе Ренинкамф, пришлось оставить писателя на попечение Платона. Могу только вообразить, насколько содержательную экскурсию устроил этот служака нашему швейцарцу. Значит, не только Аврора. Ну и вы сегодня успели побывать в кабинете господина Ренкамфа. Филипп Петрович отставил в сторону капучино и с любопытством взглянул на графа. О, рассказывать особенно нечего, шеф, пожал худыми плечами граф. Он тоже был одет неофициально: просторная льняная рубаха с отложным воротником, шерстяные брюки. Рюднинкамп предложил мне занять место Платонова в третьем отделении. Шварц, по его мнению, в последнее время потерял нюх. Я отказался. Вот и всё. Филипп Петрович вернул на тарелку воздушное миндальное печенье, которым он закусывал компот, отряхнул пальцы и через стол протянул ладонь графу. Они обменялись рукопожатием. Благодарю, голубчик, прочувствовано сказал шеф. Позвольте, вы сказали, что Аврора Валерьевна была сегодня у ренин Камфа? вдруг обеспокоенно переспросил граф. Надеюсь, сударня, не в связи с многочисленными нарушениями вами закона об охране электронных данных. В связи, в связи, невозмутимо кивнула Аврора. налегая на карельский пирог с морковью. — Все мои кейсы закомитил, все мои лаги вытряхнул. Я уж думала, из кабинетика не выйду. На грузовом квадрике прямиком за решетку отправит. Граф в отчаянии уронил голову на скрещенные руки. — Это моя, моя вина. Я должен был предотвратить взлом базы 909-го, Я должен был остановить вас. Да не парьтесь, граф, добродушно сказала Аврора. Всё ок. Меня откатили к последнему, безгрешному бэкапу. В каком смысле с ударыня? Граф поднял голову. Императрица особым указом освободила меня от ответственности за предыдущие преступления за мои крутые заслуги перед отечеством. Ну, «Как вам такой поворот, лузеры?» «А в конце разговора ваш грозный Реня ни с того ни с сего дал мне полный доступ к базе великого и могучего. «Андестенд?» «Это превосходное известие, сударыня!» Искренне обрадовался граф. Филипп Петрович не поленился встать и обнять Аврору. Лиза салютовала ей стаканом с морсом. Сегодня был тот редкий вечер, когда в Мэли выключали все телеэкраны, и ресторанчик заполняла негромкая, приятная музыка. Поменьше говори, побольше действуй. Вдруг послышалось из колонок, спрятанных в зарослях плюща под потолком. Этот голос Лиза узнала бы в любом из миров. Кто это поёт? ахнула она. Что? Ах, да! Это мистер Миссисипи, голубушка. Филипп Петрович заинтересованно посмотрел на Лизу. Забавно, что он вас так зацепил, милая барышня. Это же главная загадка XX века. Человек-легенда. Он прибыл в империю одним дождливым вечером, в буквальном смысле из ниоткуда, совсем как вы. Только это было. В конце 70-х все его называли Мистер Миссисипи. Настоящее его имя так и осталось неизвестным. Мистер Миссисипи сразу стал у нас звездой. Пил сперва на английском, потом выучил русский. Если желаете, сударня, мы с вами потом прокатимся до Финского залива, посмотрим его особняк. Весьма приятное поместье в колониальном стиле. Называется Greyland. Всё, сказала Лиза, откинувшись на бархатную спинку дивана. Лучше уже точно не может быть. Лизавета, категорически приветствую. Рад, что ты пришла. К столику подлетел Макс, и все твои коллеги тоже. Растирин закончил он с здоровой состальными исчейками. Унтер-офицер уселся со всеми за стол и начал мять рисовую салфетку. Салфетка была тонкой, поэтому порвалась почти сразу. Макс взял следующую. От чего-то он растерял всю свою куртуазную лёгкость. Что-то вы сегодня весь вечер молчите, Максим. Доброжелательно заметил Филипп Петрович. А между тем, я знаю, что у вас есть отличные новости. Мой друг Гавриил рассказал мне про вашу новую работу. Лесёнок, вы это ки? А? А, ну да, новости в самом деле отличные, включился Макс, бросая салфетку на стол. Меня позвали на Всемогущий. Вести полисыйское шоу для детей. «Шесть дней в неделю буду служить жандармерии, как и прежде, а по воскресеньям стану рассказывать несмышленышам про работу городовых. Эфир раз в неделю. Предполагаемая аудитория — 15 миллионов человек». Левинсон сказал, «У меня типаж подходящий». Граф подмигнул ему и поднял тост за лучшего абрикосова из всех, кого он знает. Макс сказал, «У меня типаж подходящий». что хочет отметить это событие чем-нибудь запоминающимся. — Лизавета, поможешь мне выбрать кофе? — обратился он к Лизе. — Ни разу в жизни его не пробовал. А ты у нас вроде эксперт в этом вопросе. Как я в кондитерских изделиях, в синематографе и полицейской службе. Прогуляемся до стойки. «Ладусики — Ладусики! — удивленно согласилась Лиза. И без колебаний отставила в сторону недоеденный ореховый взрыв. "Думаю, начать тебе надо с чего-то полегче, вроде латте со взбитыми сливками". "Послушай", сказал Макс, когда они стояли в очереди к босому друиду с бородой. "Глупо, конечно, получилось. Словом, я купил пару билетов на Луно. Ещё до того, как их сделали бесплатными. Кто же знал, что мой красивый жест будет несколько подпорчен на высшем государственном уровне. Эдакая монаршая диверсия. Это я так тебя приглашаю прогуляться до космоса и обратно. Если ты не поняла. Оригинально. Признала Лиза, чувствуя, как на лицо неудержимо наползает улыбка. Значит, путешествие на Луну. А что? Я там ещё не была. Можно слетать в хорошей компании, тем более. Конечно, ты же богиня, подтвердил заметно повеселевший Макс. К кому и летать к звёздам, как не тебе? Ну, если под словом звёзды ты имеешь в виду таких сомнительных личностей, как мой сосед Ангел Головастиков, вовсе нет. Под словом звёзды Я имею в виду таких восхитительных личностей, как унтер-офицер Максим Обрекосов, парировал Макс. Так что, согласна, между мирами я уже перемещалась, сказала Лиза. Можно теперь и на луну махнуть? Если там подают эспрессо, конечно. Конец.